Глава 10. Адский заезд. 31 января 1961 года. 7.30. Стартовый комплекс 5.6. Базовая ВС США. Мыс Канаверал. Для более чем 70 мужчин в Блокгаузе, а там были только мужчины, поскольку вход женщинам запрещался, Кипевшая всю ночь работа достигла высшей интенсивности, когда солнце начало подниматься над водами Атлантики. Многие из них на протяжении, по крайней мере, трех последних недель трудились круглые сутки, тестируя и готовя сложные системы «Редстоун» к этому утреннему пуску. Все это время они почти не виделись с женами и детьми и практически не бывали дома. Это повторялось при запуске каждой ракеты и приводило к тому, что число разводов среди персонала укрытия было одним из самых высоких в округе Бревард, в районе, который включал в себя не только мыс Канаверл, но и значительную часть Восточной Флориды. Уильям Чендлер по прозвищу Кудряшка работал за одним из пультов на площадке номер 5 и прекрасно понимал, что его работа начинает сказываться на семейной жизни, но она слишком сильно его притягивала. Это было плохо для семьи, по-настоящему плохо. Но мы все полностью отдавались работе. Она была грандиозной. Я обожал свою работу. Все обожали. Айк Ригел, ветеран боевых действий на Тихом океане, наблюдавший в 1959 году вместе с репортером CBS Эдом Мэру, как ракета «Джуна» развернулась над площадкой, легла на обратный курс и взорвалась, все годы работы здесь видел... Как то же самое едва не произошло с его собственным браком с Кэти? «Я всегда плачу, думая о тех днях», — вспоминала Кейти много лет спустя. Это было очень трудное время. День за днем она следила за домом и детьми, пока Айк пропадал со своими ракетами на мысе. Но было и вознаграждение. Не в последнюю очередь сами ракеты — пуски которых Кейти наблюдала со своего двора, в то время как окна в доме сотрясались от грохота. Они были такие красивые, было так классно видеть, как лесит одна из этих штук, и знать, что я тоже часть этого, потому что я кормила Айка, одевала и удешала, а он работал там. Как у однополчанной войне, у этих мужчин в бетонном укрытии на мысе Канаверал существовала теснейшая взаимосвязь. Они поддерживали друг друга, знали и принимали недостатки коллег, доверяли друг другу в очень опасном, как все понимали, деле. Находясь всего в двухстах метрах от ракет, иногда и ближе, они буквально сидели в окопах на передовой, и в каждом пуске, по воспоминаниям Ригела, полный успех отделялся от катастрофической неудачи очень тонкой линией. Их доверие друг к другу распространялось и на немецких инженеров-ракетчиков, которые приехали в Америку после войны. Фон Браун, главный руководитель, уже успел стать настоящей легендой. «Этот человек, — считал Ригел, — мог разговаривать с кем угодно, он мог вводить в курс дела президента, а уже через полчаса на площадке обсуждать детали с группой техников». Сейчас фон Браун был в укрытии и собирался наблюдать за запуском Хэма, как всегда свежий, в белой рубашке с галстуком и идентификационной карточкой на левом нагрудном кармане, красивой и полной энергии. Его присутствие внушало уверенность инженерам, сидевшим за пультами под толстыми окнами Блокгауза. И все же фон Браун в тот день был по существу гостем. Реальная власть в укрытии в то утро находилась в руках руководителя пуска доктора Курта Дебуса, мужчина лет 55 со старым дуэльным шрамом на лице. Это был еще один немец, работавший с фон Брауном над ракетами Фау-2 для Гитлера и состоявший членом как нацистской партии, так и СС. Одной из сфер ответственности Дебуса был обратный отсчет – Утомительный протокол пошаговой проверки, занимавший от начала до конца очень долгие 640 часов, о чем слишком хорошо знала и Кейти Ригел, и все без исключения жены инженеров. И это если все шло по плану. Нынешним утром отсчет уже несколько раз приходилось останавливать из-за перегрева электрического преобразователя в системе автоматического управления капсулой. А он продолжал перегреваться, причем так сильно, что в 9.08, примерно за 20 минут до запланированного времени старта, к ракете пришлось снова подкатить башню обслуживания, отвинтить люк капсулы и, открыв ее, попытаться охладить эту штуку. Но «Хэма» оставили внутри запечатанного контейнера, хотя Дитмар с командой воспользовался моментом и дополнительно протестировал его на психомоторном тренажере, чтобы проверить, не утратил ли он концентрацию. Словно в эстафете, как только ракета отрывалась от стартового стола, ответственность за МР-2 переходила от Дебуса и его команды в пристартовом укрытии к центру управления в двух милях к северу. Именно там находился прообраз того, что мы сегодня называем центром управления полетом в космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Но тогда, в 1961 году, Все происходило на мысе и было сосредоточено в большой комнате с тремя рядами пультов, обращенных к светящейся карте мира во всю стену, на которую накладывалась маленькая двумерная модель капсулы Меркьюри. Баллистический полет Хэма, как и Шепарда немного позже, был рассчитан на дистанцию всего лишь примерно 470 км в сторону Атлантики. После доработки техники, возможно, через год, Кому-то из команды Mercury 7 предстояло совершить первый действительно орбитальный полет, примерно такой же, какой планировали советы. Вот почему карта на стене охватывала весь земной шар. У советов не было ничего настолько продвинутого. «Мы буквально опутали проводами весь мир для связи», — говорил Крис Крафт, руководитель полета в Центре управления и движущая сила всей операции. Сидя за своим столом во втором ряду, Крафт, сокращенное название его должности, звучало как «флайт», то есть «полет», ждал, когда обратный отсчет начнется вновь. Все эти задержки действовали ему на нервы. Перегревшийся преобразователь все еще не работал как следует. Назначенное время старта 9.30 наступило и ушло. Хэм уже провел на верхушке Редстоун больше трех часов, а в контейнере в пристегнутом состоянии «Больше семи». Крафт, которому на тот момент уже стукнуло 36 лет, был самым старшим в комнате. Это был первоклассный авиаинженер из города Фебус, штат Вирджиния, славившийся тем, что никогда не боялся высказывать свои мысли. Молодая команда обожала его, и большинство ее членов он в свое время отобрал лично. «Я — полет, а полет — это бог». Так он однажды описал свою роль. Но сейчас Крафт чувствовал себя не слишком божественно. Как и все в Центре управления полетом, как Дебус, фон Браун и инженеры в укрытии, как Алан Шепард и остальные астронавты из команды Mercury 7 и как остальные граждане Соединенных Штатов Америки, он знал, что эта миссия просто обязана завершиться успехом. Никто не забыл фиаско МР-1 четырехдюймового полета над площадкой номер 5 всего два месяца назад, в ноябре. Последовавший пуск в декабре МР-1А прошел практически безукоризненно, но в тот раз на борту не было ничего живого. Теперь было. Предполагалось, что, поднявшись в небо, Редстоун менее чем за 2,5 минуты достигнет высоты 56 километров, где капсула Хэма отделится и продолжит двигаться по баллистической траектории до высоты 185 километров над поверхностью Земли, выше атмосферы, выше любого места, где когда-либо бывал человек или шимпанзе. Там, наконец, на протяжении 4,5 минут невесомости около верхней точки своей траектории чудесный мусорный бак Макса Фаже будет плыть в космосе в полном одиночестве, в то время как Хэм внутри него будет дергать рычаги психомоторного тренажера так быстро, как только сможет. Затем капсуле предстоит возвратиться на Землю. Чтобы это произошло, должна реализоваться сложная цепочка событий, в строго заданной последовательности и в точно заданные моменты. И каждый из них может пойти не так. К этому моменту капсула повернется кормой вперед благодаря автоматической системе управления, перегревающейся преобразователь, который вызывал сейчас так много головной боли. Это должно произойти, когда она достигнет верхней точки дуги, и тогда сработают три кормовых двигателя, чтобы затормозить ее. Затем... Капсула войдет в атмосферу, где от стремительного нагрева Хэма будут защищать большое плоское днище имени Макса Фаже и смонтированная на нем теплозащита. Потом раскроется первый из двух парашютов капсулы, и она с Хэмом спустится медленно и благополучно, как все надеялись, в холодные воды Атлантического океана, откуда ее должен выловить вертолет. Предполагалось, что весь полет от начала до конца займет чуть больше 14 минут. Чтобы смягчить удар, капсуле была прикреплена пневматическая амортизационная подушка. Как и множество других систем, в этом полете она испытывалась в реальной ситуации впервые. Стоит ли удивляться, что Крафт чувствовал себя не слишком божественно? Часы тикали, отмеряя очередные полчаса после 10.00. Поводов для беспокойства было достаточно, чтобы голова закружилась у кого угодно — Он связался с врачом укрытия Уильямом Огерсоном, чтобы узнать, все ли в порядке с Хэмом и не перегревается ли он вместе с пресловутым преобразователем. Перед глазами Огерсона были индикаторы частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и температуры тела, связанные с электродами и ректальным термометром, который Дитмер и его команду установили ранним утром. Он доложил, что Хэм в порядке. Но когда в 10.15 отчет в уже неизвестное который раз продолжился, Дитмер устроил шимпанзе еще три испытания в стремлении убедиться, что тот способен дергать за рычаги без штрафных ударов током. А может, просто для того, чтобы Хэму было чем заняться. Все это время в наушниках Крафт мог одновременно слышать по внутренней связи, что происходит в различных местах. В центре управления полетом, в команде Дебуса в укрытии на семи поисковых судах в Атлантике. Это была настоящая радиокакофония, которую он великолепно распутывал, способность, уже успевшая стать легендой. Как композитор может одновременно держать в голове многочисленные партии, так и Крафт мог одновременно слушать до восьми речевых каналов, уделяя особое внимание одному — В связи с офицером службы безопасности полигона с обозначением РСО, человеком, который в момент пуска будет держать палец на кнопке ликвидации носителя. Одного нажатия на эту кнопку было достаточно, чтобы послать на «Редстоун» сигнал, поджечь запальный шнур в топливном баке и подорвать ракету. Такой вариант был возможен и сегодня, если что-то пойдет по-настоящему не так, и особенно если «Редстоун» сделать что-нибудь из ряда вон выходящее и превратиться в угрозу какому-нибудь флоридскому пригороду. Крафт, помимо прочих своих забот, беспокоился и об этом, ведь если РСО мог подать этот сигнал, то что мешало сделать это русским, находящимся в море на своих траулерах и наблюдающим за пуском? «Если я мог послать сигнал самоликвидации, то могли и они», — рассказывал Крафт. Наши частоты были известны. Это заставляло тревожиться. Не возникнет ли у Советов соблазн победить в космической гонке, просто взрывая американские ракеты? Отдельный вопрос состоял в том, что произойдет с Хэмом и его капсулой, если Редстоун действительно придется ликвидировать. Здесь должна была сработать еще одна из уникальных систем Меркьюри, которая в определенной мере объясняла причины многочисленных проволочек в реализации проекта. Ведь оборудование требовалось сначала разработать, а затем многократно испытать. На самой верхушке капсулы была установлена почти пятиметровая красная спасательная башня с собственными реактивными двигателями, готовыми в любой момент сработать и унести капсулу прочь от обреченной ракеты. Во время четырехдюймового полета именно эта башня сработала и улетела во флоридский кустарник. Несмотря на то памятное фиаско, принцип, заложенный в систему спасения, был вполне разумным, правда, если бы РСО действительно пришлось дать ракете команду на самоуничтожение, после нажатия кнопки осталось бы всего 3 секунды до взрыва Редстоуна. А 3 секунды — это не слишком много, чтобы увести капсулу и Хэма в ней на безопасное расстояние, даже если система спасения сработает штатно, чего она, как правило, не делала во время многочисленных испытаний на острове Уоллапс, штат Вирджиния. Но время подошло к отметке 11.52. Перегревшемуся преобразователю дали остыть, и башню обслуживания снова откатили, на этот раз окончательно. Затем пусковую зону очистили от персонала. До старта оставалось 2 минуты, если предположить, что задержек больше не будет. В центре управления Крафт наблюдал, как сидят его люди на своих местах, видел гигантскую карту на стене, смотрел на часы и телеэкран, на которой транслировалась картинка стартовой площадки. В наушниках он слышал Дебуса и инженеров Блокгауза, которые в последний раз проверяли системы и следили за пульсом Редстоун, чтобы убедиться, все ли функционирует как надо. Врач доложил, что пульс хема тоже в норме. Оператор РСО замер в готовности. Все поисковые суда и вертолеты были на позициях в 470 километрах от берега. Они сообщали о полутораметровых волнах. Недостаточно серьезная помеха, чтобы отменять старт, но достаточно, чтобы добавить пуску напряжения. Здесь, на мысе, небеса были по большей части бледно-голубые и чистые. Причин для задержки больше не было. Все было. Готово. В укрытии на пульте управления запуском Джек Хамфри, инженер из Лексингтона, штат Кентукки, женат трое детей, которых он обожает, нажал кнопку пуска, инициирующую 35-секундную автоматическую цепочку действий во внутренностях «Редстоун», которая должна была привести к старту, то есть к отрыву ракеты от стартового стола. «Двигатель с ревом изверг сноп пламени», Даже через стены укрытия толщиной больше полуметра Хамфри и 70 других сотрудников ощущали его мощь. Ощущал ее и Алан Шепард, который неотрывно следил за ракетой через противоударное стекло окна. Ощутил ее несомненный Хэм, лежащий на спине в своем маленьком герметичном контейнере на самом верху ракеты. Ровно в 11.54 с опозданием почти на 2,5 часа, он, наконец, двинулся в путь. Как выразился один из сотрудников Центра управления полетом, Джин Кранц, ему предстоял адский заезд. Уже в первые секунды начались неполадки. Гигантские компьютеры IBM в Центре космических полетов годорда в штате Мэриленд молниеносно проживали числа с многочисленных датчиков «Редстоун» и выдали предупреждение Центру управления полетом. Ракета поднималась слишком круто вверх. Отклонение составляло 1 градус. Пока недостаточно, чтобы РСО нажал кнопку подрыва, но по мере того, как ракета набирала высоту, угол увеличивался Двигатель с его 35 тоннами тяги все быстрее и быстрее выталкивал ракету в небо Флориды но выталкивал слишком быстро и слишком круто. И кое-что еще было не так. Клапан регулятора тяги двигателя Redstone, судя по всему, залип в полностью открытом состоянии, впуская слишком много драгоценного жидкого кислорода в камеру сгорания. Ракета рвалась вперед, вдавив педаль газа в пол и, ускоряясь намного сильнее вместо расчетной скорости, 1970 метров в секунду она набрала почти 2300 метров в секунду. К тому же она начала вибрировать и рыскать, поворачиваясь вокруг своей оси и сотрясаясь все сильнее. Всего через несколько секунд вибрации достигли уровня, при котором датчики внутри капсулы хема зашкалили. На пульте врача стрелка прибора резко дернулась вверх. Частота сердечных сокращений Хэма подскочила с 94 в минуту до 126. Все это время психомоторный тренажер невозмутимо мигал своими лампочками, голубой и белый, а Хэм, как учили, толкал два рычага. Внезапно загорелась белая лампочка. У него было 15 секунд на ответ. Он толкнул правый рычаг правильно и вовремя, но ноги его обжег электрический разряд. Машина не выдержала сотрясавших капсулу вибраций. Две лампочки продолжали загораться. Хэм продолжал толкать рычаги, на этот раз все, кажется, работало. Впоследствии Крис Крафт никак не мог забыть снятое на пленку лицо Хэма. Бортовая камера показывала, что он отчаянно старался делать свою работу и прекратить, наконец, эти удары током по подошвам ног. Даже сегодня, 60 лет спустя, кадры этой пленки глубоко трогают. На каждом из них запечатлено мгновение ужаса загнанного животного. Но ракета рвалась ввысь, преодолев уже высоту 30 километров, вибрируя и рыская, а теперь она еще и изогнулась. Залипший в открытом положении клапан оставался открытым, а турбонасосы двигателя вращались слишком быстро. Еще одна неисправность, усиливавшая приток жидкого кислорода в камеру сгорания. Ракета сжигала топливо намного быстрее запланированного. И, как понимал Крафт, как понимали фон Браун, Дебус и все остальные, задействованные в этом полете, именно в этом и заключалась самая большая проблема. Предполагалось, что после старта ракеты до исчерпания топлива пройдет 143 секунды. Именно в этот момент капсула Хема должна была отделиться и продолжить полет самостоятельно по баллистической траектории вверх в космос до максимальной высоты 185 км. Но поскольку жидкий кислород расходовался быстрее, было ясно, что топливо у двигателя закончится раньше. Хитроумный таймер внутри ракеты, разработанный инженерами-ракетчиками фон Брауна, должен был прервать полет автоматически и таким образом запустить систему аварийного спасения капсулы, если бы какой-то серьезный параметр вышел за рамки вплоть до отметки 137,5 секунды. Только после этого система деактивировалась. Крафт в свое время спорил с фон Брауном, предлагая установить таймер на более раннее время просто на тот случай, если ракета слишком быстро израсходует топливо. Фон Браун настоял на своем. «Не было такого, чтобы Редстоун проработала меньше 139 секунд», — сказал он Крафту. «Никогда». Но теперь, похоже, происходило то, чего никогда не случалось. Крафт беспомощно наблюдал за секундами на часах и жалел, что не ударил тогда проклятого заносчивого немца. Он молился, чтобы стремительно убывающего топлива хватило и чтобы двигатель ракеты проработал еще чуть-чуть до магических 137,5 секунды, когда автоматическое прерывание полета отключается. Секунды продолжали отсчитываться, и ровно на отметке 137 секунд, всего на полсекунды раньше, чем надо, топливо у ракеты закончилось. Полет был немедленно прерван. Пироболты, крепившие капсулу Хэма к ракете, сработали в точности так, как должны были в случае аварийного прерывания полета. Не прошло и трех секунд, как Красная башня система аварийного спасения запустила собственные двигатели, уводя Меркурий с Хэмом от ракеты и выталкивая его вверх с жуткой скоростью, которая почти мгновенно достигла 2000 618 метров в секунду. Это эквивалентно подъему современного авиалайнера Земли до крейсерской высоты за 5 секунд. Как выразился Крафт, это дало Хэму пинок под зад в 17G, что похуже, чем получить сильный удар от профессионального футбольного полузащитника. На протяжении секунды или двух Хэм весил в 17 раз больше, чем обычно. Словно громадный валун навалился на его тельце, вышибая из него дух и почти лишая сознания. Даже в самых тяжелых тестах на центрифуге никто из астронавтов не испытывал таких жестких перегрузок. Вес был слишком велик. Кровь отлила от головы Хэма, он едва видел, поскольку из-за туннельного эффекта поле зрения сузилось почти до точки». Он почти не мог двигать руками, но тренажер по-прежнему моргал голубой и белой лампочками, и он умудрялся по-прежнему нажимать на рычаги вовремя, чтобы избежать болезненных ударов током. В тот момент, когда система аварийного спасения сработала, сердце его билось с частотой 158 ударов в минуту. Капсула шла теперь к своему апогею на высоте 251 километр в космосе, на 66 километров выше, чем планировалось, и Хэм должен был провести лишние 2 минуты в невесомости. Мало того, он должен был приводниться примерно на 210 километров дальше в Атлантике, чем ожидали поисковые суда. И тут один из членов команды Крафта, известный по служебному обозначению ИИКОМ, человек, отвечавший за систему искусственного климата капсулы, которая тоже проходила свое первое испытание в реальном полете, заметил, что давление в кабине упало с номинальных 290 мм ртутного столба до всего лишь 53 мм. Трубка дыхательного клапана, который должен был открыться и впустить внутрь свежий воздух во время спуска капсулы на парашюте, расшаталась в гнезде от бешеной вибрации. Кислород, из которого состояла атмосфера внутри капсулы, начал уходить наружу. Теперь единственным барьером между Хэмом и почти полным вакуумом стал герметичный контейнер. Если бы Хэм не был заключен внутри него, он был бы уже мертв. «Я глядел центр управления полетом», — вспоминал этот момент Крафт. «У всех лица были мрачными». К этому моменту Хэм находился в полете всего лишь 5 минут, и ему еще нужно было вернуться. Внизу на земле результаты расчетов были переданы от компьютеров IBM центра Годдарда поисковым судам и самолетам, задавая им новую прогнозную зону посадки в океан. Мало того, что дополнительная скорость существенно увеличила дальность полета, У капсулы больше не было кормовых двигателей, которые могли бы ее затормозить перед входом в атмосферу. Они, как и было предусмотрено, отделились одновременно с башней аварийного спасения. Падать Хэму предстояло быстро, так же, как быстро он поднимался. Пройдя верхнюю точку дуги, он должен был лететь обратно на Землю, как пушечное ядро, и только вытяжной парашют и два основных парашюта тормозной системы могли замедлить его падение ближе к концу. А пока шесть эсминцев и один десантный корабль под названием «Доннер» на всех парах спешили на восток по бурным волнам Атлантики в район, где Хэм должен был теперь оказаться. Им требовалось три часа, чтобы дойти туда на максимальной скорости. Но полет Хэма еще не закончился. На спуске перегрузки вновь начали расти и достигли огромной величины 14,7 же. Частота сердечных сокращений вновь подскочила. На 575 секунде полета его сердце делало 173 удара в минуту. Частота дыхания тоже удвоилась. Хэм задыхался от страха. Через минуту, когда максимальная перегрузка навалилась на его конечности, выгнала кровь из головы и вдавила глазные яблоки в глазницы, частота сокращений подскочила до очень опасных 204 ударов в минуту. Несмотря на месяцы тренировок и на выработанную привычку сидеть привязанным к креслу целыми днями, Хэм никогда не испытывал ничего хуже, чем в этот момент. Можно только представить себе, какой ужас вызывали показания на приборах врача. Позже внутри контейнера обнаружат следы кровавой рвоты на носу Хэма, нанесенную им самим садину. Кажется невероятным, но на протяжении всей этой неразберихи Хэм, не останавливаясь, продолжал нажимать на рычаги своего тренажера. Возможно, страх перед ударами током был сильнее всех прочих страхов. Левой рукой он работал безупречно, а правый почти безупречно. Помимо того, первого удара током после запуска — когда психомоторный тренажер сработал ошибочно, он получил всего одно наказание за несколько секунд до того, как капсула, висящая под основным парашютом, плюхнулась в океан в 12.12 .12 по местному времени. Весь полет занял чуть больше 16 минут. Теперь Хэм находился в Атлантике на расстоянии 668 километров от берега, совершенно один, и был вынужден ждать пока кто-нибудь его найдет. Первому поисковому самолету потребовалось 27 минут, чтобы обнаружить в океане капсулу. К этому моменту вода уже начала просачиваться внутрь. Удара о воду повредил теплозащитный экран, который стукнулся о металлический корпус и пробил его в двух местах. Капсула начала крениться, в результате чего трубка заевшего дыхательного клапана тоже стала черпать воду. Высокая атлантическая волна била в борт, постепенно разрывала надувную посадочную юбку вокруг основания капсулы и в конечном итоге полностью оторвала теплозащиту. Всего несколько минут назад космический корабль номер 5 был на высоте 251 километр над Землей, а теперь он медленно погружался в океан вместе с Хэмом, накрепко пристегнутым внутри контейнера. К моменту прибытия первого вертолета Хэм болтался на волнах уже более двух часов, и капсула успела набрать больше 360 килограммов воды. Пилоты радировали, что в воде она сидит опасно низко, а под действием двухметровых валов ложится на бок. Спасатели действовали быстро. Аквалангисты спрыгнули с зависшего вертолета в воду и закрепили тросы на горлышке капсулы. Дав полный газ, пилоты медленно вытянули тяжелый космический корабль из воды, а затем полетели с ним к Доннер, который все еще шел полным ходом к месту посадки. Капсулу осторожно опустили на палубу. Через 9 минут контейнер вскрыли и выпустили Хэма на волю, на виду всей команды корабля. Хэму дали яблоко. Присутствовавший на борту корабля фотограф запечатлел момент вручения этого яблока, и фотография облетела весь мир. На следующий день Нью-Йоркская газета Daily News, как и многие другие газеты по всей стране, напечатала его на первой полосе. Гордый представитель царства зверей, куда менее взволнованный на вид, чем пассажир метро, радостно тянется за вознаграждением яблоком, отполированным до блеска. Все просто влюбились в этого милого астронавта или шимпанавта, и Лайф, как положено, поместил его фото на свою обложку 10 февраля, а статье внутри дал заголовок «Счастливый конец первого полета Хэма». В тот момент никто, пожалуй, не сомневался, что на лице шимпанзе сияла широчайшая улыбка А вот затолкать Хэма обратно в контейнер, чтобы сделать снимок для лайф, так и не удалось, как ни старались четыре человека. Хэм взбеленился, он скалил зубы и вопил на фотографов. И на пресс-конференции на мысе Канаверал на следующий день после полета он вырывался и въезжал, когда два ветеринара пытались сделать то же самое для 25 операторов и репортеров, явившихся, чтобы увидеть улыбающегося героя. Вдобавок он укусил за палец своего дрессировщика Джо Пейса. В результате Хэма пришлось отвезти обратно в трейлер, чтобы успокоить. Но улыбка до ушей, запечатленная на первой фотографии с яблоком, породила миф о том, что животное, только что пережившее катастрофу, так писал космический журналист Джей Барбери, присутствовавший на запуске, радовалось счастливому возвращению. На самом деле, по словам Джейн Гудол, ведущего мирового специалиста по приматам, улыбка на лице Хэма была выражением «самого сильного страха, который мне доводилось видеть у шимпанзе». Еще до конца недели газета «Эль Пасса Таймс» доложила. Предварительное обследование на мысе Канаверал показало, что Хэм находится в прекрасном состоянии. Она... Правда умолчал о том, что за 16-минутный полет он потерял более 5% веса. Хэм был совершенно измотан и обезвожен. Не в последнюю очередь потому, что ему не давали воды и вообще никаких жидкостей с того момента, как поместили в кресло и до момента, когда его осмотрел ветеринар на борту «Донор». «Почти 16 часов». Статья лишь подчеркивала мысль, что физиологический астронавт был бы в полном порядке после такого путешествия. Алан Шепард, надо думать, был вполне согласен с таким выводом, поскольку всей душой жаждал полететь следующим и стать этим астронавтом с большой буквы «А», прежде чем какой-нибудь советский космонавт сделает это первым. Согласиться были готовы и Крис Крафт со своей командой в Центре управления полетом и целевая космическая группа НАСА, организация, отвечавшая за проект Меркьюри. Все они хотели, чтобы следующий полет состоялся, несмотря на проблемы с ракетой «Редстоун» и ее заевшим топливным клапаном, несмотря на вибрацию и выключение на полсекунды раньше, чем нужно, а также несмотря на проблемы с капсулой, с которыми, конечно же, можно было успеть разобраться до конца марта, чтобы дать Алану Шепарду возможность выйти на сцену и спасти репутацию Америки в космосе и много чего еще в глазах всего мира. Но другие не были так уверены. Фон Браун, например, не был готов предоставить очередную ракету Редстоун для пилотируемого полета, пока не будет полностью понятно, что сработало не так и почему». Не было готово и большинство его инженеров в организации, которая теперь называлась Центром космических полетов Маршалла в Хансвилле и по тем же причинам. Этого было достаточно, чтобы свести Крафта с ума. Он был в ярости из-за решения по моменту аварийного прерывания, к тому же, откровенно говоря, эти немецкие инженеры-ракетчики ему попросту не нравились. «Чертовы немцы до сих пор не поняли, на кого теперь работают!» Сказал однажды Крафт, и все в Центре управления полетом помнили, как он однажды подошел к одному из немцев, Иоахиму Кютнеру, и резко выдернул шнур его микрофона из гнезда за то, что тот говорил по-немецки, а не по-английски. Но в данный момент мнение Крафта, похоже, не имело особой силы. Официально было заявлено, что полет Хэма завершился полным успехом с одной или двумя оговорками — Именно это повторялось во всех многословных заголовках и подписях под фотографиями шимпанзе с яблоком. Но на пресс-конференции НАСА сразу после полета ни с кого на сцене не удалось вытянуть ответ на единственный вопрос, который по-настоящему интересовал журналистский корпус астронавтов и, говорят откровенно, остальную Америку. «Полетит ли все-таки следующим человек?»